Данная аудиокнига записана в рамках проекта Lost Legends. Для бесплатного ознакомления. Желаем вам приятного прослушивания. Брентон Сандерсон. Цикл Архив Борисвета. Книга вторая. Слова сияния.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 Освящается Оливеру Сандерсону, который родился в середине работы над этой книгой и научился ходить к тому моменту, когда она была завершена. Пролог. Задавать вопросы. Шесть лет назад. Ясна Холлин притворялась, будто наслаждается празднеством, ничем не выказывая своего намерения подстроить убийство одного из гостей. Она неспешно шла по переполненному пиршественному залу, наблюдая, как вино развязывает языки и туманит разум. Ее дядя Долинар совершенно опьянел и, поднявшись из-за главного стола, крикнул Паршенди, чтобы те привели своих барабанщиков. «Брат ясный?» Элакар поспешил утихомирить дядю, но остальные Алети вежливо проигнорировали выходку Долинара. Только жена Элакара из Судан спрятала неодобрительную усмешку за носовым платком. Ясна отвернулась от главного стола и продолжила путь через зал. У нее была назначена встреча с убийцей, и она без сожаления покинет душную комнату, где ароматы разнообразных духов перемешались и превратились в вонь. На возвышении по другую сторону от камина, в котором весело плясал огонь, четыре женщины играли на флейтах, однако их музыка уже давно всем наскучила. На Ясну, в отличие от Долинара, откровенно пялились. Взгляды постоянно следовали за ней, точно мухи за тухлым мясом. Шепотки походили на жужжание крыльев. Если при дворе летийского короля что-то любили больше вина, то это сплетни. Все ожидали, что Далинар на Перуна пьётся и потеряет голову. Но чтобы королевская дочь призналась в ереси, такого ещё не бывало. Ясна заговорила о своих чувствах именно по этой причине. Она прошла мимо делегации Паршенди возле главного стола. Посланники о чем-то беседовали на своем ритмичном языке. Хотя пир устроили в их честь и ради договора, подписанного с отцом Ясны, Паршенди не выглядели счастливыми или хотя бы веселыми. На их лицах читалась тревога. Разумеется, они не были людьми и иногда вели себя странно. Ясна хотелось с ними поговорить. Но встреча не терпела отлагательства. Принцесса специально назначила её на середину пира, поскольку к этому моменту большинство успевало напиться и ни на что не обращало внимания. Ясно направилась к двери, а потом резко остановилась. Её тень падала не в ту сторону, куда должна была падать. Душный зал, в котором люди неспешно бродили, придавая светской болтовне как будто отдалился. Великий князь Садис прошёл примяком через тень, которая довольно заметно указывала на сферную лампу на ближайшей стене. Сатис, увлечённый беседой со спутником, ничего не видел. Глаза наусталились на свою тень. Кожа принцессы покрылась липким потом. Желудок скрутило, как будто её должно было вот-вот вырвать. Опять она огляделась в поисках другого источника света. Причина. Сумеет ли она отыскать причину? Увы. Тень расплылась. Перетекла к ногам ясно и вытянулась в противоположном направлении. Напряжение схлынуло. Неужели никто так ничего и не заметил? Девушка окинула взглядом першественный зал и к счастью не увидела изумленно распахнутых глаз. Всеобщее внимание привлекли барабанщики Паршенди. которые с грохотом заносили свои инструменты, направляясь к отведённому месту. Яснонах хмурилась, заметив, что им помогает человек в просторных белых одеждах. Шенец? Это необычно. Принцесса взяла себя в руки. Что же с ней происходит? Из прочитанных сказок она знала о суеверии, согласно которому свои равные тени отмечала проклятого человека. Обычно ясно отвергала подобную чепуху. Но кое-какие суеверия и впрямь основывались на фактах. Ее собственный опыт доказывал это. Надо будет продолжить изыскание. Научные умозаключения казались лживыми по сравнению с истиной. Ее холодной, липкой кожей и каплями пота, стекавшими по спине. Но ведь важно сохранять ясность мысли все время. А не только в периоды спокойствия. Принцесса, сделав над собой усилие... вышла из душной комнаты и очутилась в тихом коридоре. Этим путем обычно пользовались слуги, поскольку он был самым коротким. Здесь, стоя дело, пробегали старшие слуги в черно-белых одеждах, выполнявшие поручения своих светлордов или светледи. Она была к этому готова, но никак не ожидала увидеть неподалеку своего отца, который о чем-то негромко беседовал со светлордом Меридиасом Амарамом. Что король забыл в этом коридоре? Гавелар Холлин был ниже Амарама, но тот в присутствии короля чуть-чуть сутулился. Обычное дело, рядом с Гавеларом, в чьём голосе звучала такая тихая мощь, что собеседнику хотелось поддаться ближе и слушать, ловя каждое слово или даже намёк. Он был красивым мужчиной, в отличие от своего брата, и борода подчёркивала его волевую челесть, а не скрывала. Яснь не казалось, что никому из биографов ещё не удалось передать свойственные ему обаяние и силу. Позади Гавелара я Марама возвышался Теримо, капитан королевской гвардии. Он был в околочном доспехе Гавелара. Король в последнее время перестал его носить и предпочёл доверить Теримо, который славился как один из величайших в мире мастеров дуэльного дела. Сам Гавилар облачился в роскошное деяние классического стиля. Ясно глянула в сторону першественного зала, когда же ее отец оттуда ускользнул. «Ну что за неосмотрительность!» – отругала она саму себя. «Надо было сначала проверить, на месте ли он, а потом уйти». Гавилар положил Амараму руку на плечо и, вскинув палец, что-то сказал сурово и тихо, но ясно не расслышал они слова. Отец позвала она. Король перевёл взгляд на дочь. А, ясно. Уходишь так рано? Не так уж и рано, сказала Ясна, неспешно приближаясь. Она поняла, что Гавелар и Амарам выбрались из пиршественного зала, чтобы поговорить наедине. Это утомительная часть празднества, когда разговоры становятся громче, но не разумнее, а все вокруг уже пьяны. Многие считают подобные вещи приятными. Многие люди, к сожалению, глупы. Ее отец улыбнулся и негромко спросил. «Наверное, тебе ужасно трудно жить рядом с нами, терпеть отсутствие сообразительности и наши простые мысли. Ясно, ты наделена блестящим умом, но одинока, верно?» Упрек попал в цель. Принцесса покраснела. Даже ее мать на ванне не сумела бы этого добиться. Возможно, в приятной компании, продолжил Гавелар. Ты наслаждалась бы пирами. Его взгляд скользнул к Амараму, которого король давно прочил мужья дочери. Никогда. Амарам посмотрел ей в глаза, что-то пробормотал Гавеларо на прощание и поспешил дальше по коридору. Что ты ему поручил? спросила Ясна. Отец, что занимает твои мысли этой ночью? Договор, конечно. Договор. Почему король так сильно из-за него переживал? Другие советовали ему пренебречь Паршенди или завоевать их. Гавилар настоял на соглашении. Мне надо вернуться в зал. Он махнул тюремом. Вдвоем они направились по коридору к той двери, откуда вышло ясно. — Отец! — окликнула она. — Ты что-то от меня скрываешь? Тот задержал на ней взгляд. о чём-то размышляя. Бледные зелёные глаза, доказательство чистоты крови. Когда он сделался таким проницательным, вот же буря. Ясня вдруг показала, что она совсем не знает этого человека. Да чего потрясающее преображение за столь короткое время. Гавелар смотрел на дочь, словно не вполне ей доверял. Неужели он проведал её встречу с Лис? Так, ничего и не сказав, король повернулся и вошел в пиршественный зал в сопровождении своего охранника. «Да что творится в этом дворце?» Подумала ясно и тяжело вздохнула. «Придется продолжить осторожную разведку. Оставалось лишь надеяться, что король ничего не знает о ее встречах с убийцами. Впрочем, если кажется, что знает, она что-нибудь придумает». Отец обязательно поймёт, что кто-то должен следить за делами семьи, пока он сам увлекается паршенди. Ясно повернулась и направилась своей дорогой мимо старшего слуги. Тот поклонился ей. Через некоторое время принцесса заметила, что тень опять ведёт себя необычно. Она раздражённо вздохнула, ощущая странную тягу к трём бурысветным лампам на стенах. К счастью, принцесса миновала оживлённые коридоры, и рядом не было слуг, которые могли бы что-то увидеть. Но ну всё, рявкнула она. Хватит! Ясно, не собиралась говорить вслух. Однако, стоило словам прозвучать, как на расположенном далеко впереди перекрёстке зашевелились и ожили несколько теней. У неё перехватило дыхание. Тени удлинились, потемнели. И превратились в фигуры, которые поднялись и стали расти. – Буря, отец! Я схожу с ума! Одна из фигур обрела форму мужчины из полуночной тьмы. Его тело поблескивало, словно сделано из черного масла. Нет, из какой-то другой жидкости, на поверхности которой плавал слой масла, из-за чего существо и выглядело таким темным и блестящим. Оно направилось с прямиком к княźnie, на ходу обнажив меч. Действиями принцесса руководил разум, холодный и решительный. Если закричать, помощь не придёт достаточно быстро. Опугающая гибкость этого существа намекала на скорость, которая превышала её собственную. Ясно недвинулась с места и решительно встретила взгляд твари, от чего та замешкалась. Позади из тьмы возникло еще несколько существ. Принцесса вот уже пару месяцев чувствовала на себе их взгляды. К этому моменту весь коридор потемнел. Словно опустился под воду и продолжал медленно погружаться в глубины, лишенные света. Ясно сколотившимся сердцем и участившимся дыханием уперлась рукой в гранитную стену возле себя в поисках чего-то твердого. Ее пальцы слегка погрузились в камень. как если бы стена обратилась в грязь. Ох, буря, ей надо было что-то сделать. Но что? Разве она могла что-то предпринять? Фигура перед ней бросила взгляд на стену. Ближайшая к ясне лампа погасла. А потом потом дворец расплылся. Все здания разбились на тысячи и тысячи маленьких стеклянных сфер. похожих на бусины. Иасна закричала, опрокидывая спиной в темноту. Это уже не дворец. Она куда-то переместилась. Но в другое место, в другое время, в другое пространство. Напоследок она разглядела зависшую над собой тёмную, блестящую фигуру, которая с удовлетворённым видом вложила меч в ножны. Ясно упала в океан стеклянных сфер. Бесчисленное множество таких же бусин со стуком сыпались вокруг неё в странную воду, точно град. Она никогда не видела этого места. Не могла объяснить, что произошло и что всё это значило. Принцесса билась, погружаясь в невозможнои глубины. Вокруг ничего, кроме стеклянных бусин, не было. И она чувствовала, как тонет в этой клубящейся, удушливой, постукивающей массе. Она умрёт. Не закончив работу. Не защитив семью. Не отыскав ответы на вопросы. Нет! Ясно попыталась вынырнуть. Во тьме бусины скользили по её коже. Забирались под одежду, проникали в нос. Бесполезно. В этом хаосе принцесса не могла плыть. Она подняла руку к рту, попыталась создать карман воздуха, чтобы дышать, и сумела сделать неглубокий вдох. Но бусины забрались под её ладонь, протиснулись между пальцами. Ясно тонула, хоть и медленнее, чем раньше, словно погружаясь в вязкую жидкость. Каждая бусина, касаясь её, вызывала смутный образ чего-то: дверь, стол, туфля. Бусины пробирались ей в рот. Они как будто двигались по своей воле. Они задушат её. Уничтожат. Нет, нет. Их просто к ней влечёт. Принцесса ощутила нечто, скорее чувство, нежели отчётливую мысль. Им что-то было от неё нужно. Она сжала в руке одну бусину, та наводила на мысли о чашке. И ясно, что-то отдала ей. Окружающие бусины прижались друг к другу и соединились, словно камни, которые склеили известковым раствором. Спустя миг принцесса падала уже не между разрозненными бусинами, но сквозь их большие скопления, склеенные в форме чашки. Каждая бусина была озером, которым руководствовались остальные. Ясно выпустила ту, что сжимала в руке, и узор из клейных бусин рассыпался. Принцесса продолжала погружаться, отчаянно ища выход из положения, в то время как воздух заканчивался. Ей нужно было что-то полезное, какой-то способ выжить. В отчаянии она широко раскинула руки, пытаясь коснуться как можно большего числа бусин. Серебряное блюдо, плащ статуя, фонари и что-то древнее, что-то громоздкое, неповоротливое, но при этом очень мощное, сам дворец. Ясно вцепилась в эту сферу, как безумная, и передала ей свою силу. В голове помутилось, когда она отдала бусине всё, что имела, а потом приказала подняться. Бусины задвигались. Они сталкивались друг с другом, звеня, треща, дребежа. И все звуки слились в грохот, похожий на тот, с которым волна обрушивается на скалистый берег. Ясна начала подниматься из глубин, и под ней двигалось что-то твердое, покорная ее воле. Бусины секли ее по голове, плечам, рукам, пока она наконец не вырвалась на поверхность стеклянного моря, взметнув в темное небо тучу брызг. стоя на коленях на платформе из сцепленных между собой маленьких бусин. Она твила в сторону поднятую руку, в которой была зажата сфера-прообраз. Остальные бусины перекатывались вокруг неё, создавая коридор с лампами на стенах, с перекрёстком впереди. Он выглядел не очень-то правильным, конечно, поскольку был целиком сделан из бусин, но всё оказалось вполне похожим и узнаваемым. Ей не хватило силы сотворить весь дворец. Принцесса создала только этот коридор и даже без крыши, но зато с полом, который поддерживал и не давал утонуть. Со стоном ясно выдавила из арта бусины, и они со звоном посыпались на пол. Откашлевшись, она наконец-то вдохнула вождлённый воздух. По её лицу тёк пот, собираясь на подбородке. На платформе перед девушкой вступил тёмный воин и снова обнажил меч. Ясно подняла вторую руку с бусиной. Статой, которую ощутила раньше, передала ей силу, и другие бусины начали собираться впереди, принимая форму одного из изваяний, что стояли у входа в першинственный зал. Это был Талинелат Элин, вестник войны, высокий и мускулистый мужчина с большим осколочным клинком. Статуя не была живой, но ясно заставила её двигаться, опустить меч. Она сомневалась, что и своя не сможет сражаться. Из круглых бусин невозможно создать острое лезвие, но угроза привела тёмную фигуру в лёгкое замешательство. Стиснув зубы, ясно вынудила себя подняться, и бусины посыпались с её платья. Она не будет стоять на коленях перед этой тварью, чем бы та ни была. Девушка шагнула к статуе из бусин и впервые заметила странные облака в небе. Они как будто образовали узкую ленту дороги. Прямой и длинный, ведущий к горизонту. Она посмотрела черной, поблескивающей фигуре в глаза. Та, помедлив самую малость, скинула два пальца к колбу и поклонилась, словно в знак уважения. За спиной темного воина взметнулся плащ. Остальные фигуры собрались позади и, переглянувшись, обменялись неразборчивыми фразами. Строение из бусин растаяло, и ясно снова оказался в дворцовом коридоре. Настоящем, из прочного камня, только вокруг было темно. В настенных лампах иссяк брыс свет. Лишь в отдалении что-то мерцало. Ясна прислонилась к стене, тяжело дыша. Мне, подумала принцесса, нужно всё записать. Это она и сделает, а потом всё обдумает и осмыслит. Позже Сейчас ей хотелось оказаться подальше отсюда. Принцесса поспешила прочь, не заботясь о направлении, пытаясь скрыться от глаз, которые по-прежнему наблюдали. Не вышло. В конце концов взяла себя в руки и платком вытерла пот с лица. «Шейцмар», — подумала ясно. «Вот как это место называется в сказках». «Шейцмар» — мифическое царство Спренов. Она раньше не верила в эти мифы. Несомненно. Если как следует покопаться в хрониках, можно что-нибудь разыскать. Почти всё, что происходило сейчас, уже случилось когда-то. Великие уроки истории и вот буря. Её встреча. Тихонько ругаяся, она ускорила шаг. Мысли о случившемся продолжали отвлекать, но ей нужно было успеть на встречу. И потому спустилась на два этажа, удаляясь от звуков, которые издавали барабаны парчэнди. пока не перестала их слышать, ни считая самых резких ударов. Сложный рисунок этих мелодий всегда её удивлял, намекая, что происхождение отнюдь не бескультурное дикарей, как ими считали многие. С такого расстояния музыка тревожно напоминала о постукивании бусин из-за тёмного места. Она намеренно выбрала для встречи с Лис удалённую часть дворца. В эти гостевые комнаты никто никогда не заходил. У нужной двери скучал незнакомый мужчина. Ясно вздохнула с облегчением. Это был, видимо, новый слуга Лис. И его присутствие означало, что она не ушла, несмотря на опоздание принцессы. Взяв себя в руки, девушка кивнула стражу. Верзили виденцу с красными прядями в бороде. И распахнула дверь в маленькую комнату. Лис поднялась из-за стола. Она была в платье горничной. С низким вырезом, разумеется. И выглядела похожей на лети или на веденку или бовейку. Всё зависело от того, с каким акцентом она желала говорить. Распущенные длинные тёмные волосы и фигура с привлекательными округлостями делали её заметной во всех смыслах. Светлость, вы опоздали, сказала Лис. Ясно не ответила. Она была нанимательницей, ей не нужно оправдываться. Принцесса положила кое-что на стол перед Лис. Небольшой конверт запечатанный воском зерновки. И в задумчивости коснулась его двумя пальцами. Нет, это чересчур поспешно. Ясно не знала, понял ли отец, чем она занимается. Но даже если не понял… Во дворце происходило слишком много всего. Она не хотела прибегать к убийству, пока не разберется во всем как следует. К счастью, имелся запасной план. Ясно вытряхнула из потайного кошеля в рукаве второй конверт и положила вместо первого. Убрала пальцы, обошла стол и села. Лист тоже села, и конверт исчез в вырезе её платья. Светлая, неподходящая ночь. Усмехнулась женщина, чтобы оказаться замешанной в измене. Я нанимаю тебя всего лишь для разведки. Светлость, прошу прощения, но обычно убийц не нанимают для простой разведки. Инструкции в конверте, сказала ясно. Вместе с первоначальной оплатой. Я выбрала тебя, потому что ты мастер долгих наблюдений. Это мне и нужно на данный момент. Лис улыбнулась, но кивнула. Шпионить за женой наследника престола такое будет намного дороже. Такое будет намного дороже. Уверена, что не хотите попросту с ней покончить. Ясно, вдруг поняла, что стучит пальцами по столу в ритме барабанов, играющих наверху. Музыка была удивительно сложной, в точности как сами паршэнди. Происходит много непонятного. Мне надо быть крайне осторожной. Я согласна с сыной, ответила ясно. Через неделю устрою так, что одну из горничных моей невестке уволят. Ты попросишься на освободившееся место, предъявишь фальшивые рекомендации, сорудить которые, не сомневаюсь, тебе по силам. Тебя наймут. После этого ты будешь наблюдать и докладывать. Я сообщу, если понадобятся другие твои услуги. Действуй только по моему приказу. Понятно? Любой каприз за ваши деньги. Сказала лис с лёгким бавским акцентом. Акцент пробился лишь потому, что она этого пожелала. Лис была самой искусной наёмной убийцей из всех, о ком знала ясна. Люди называли её Плаксой, потому что она выдавливала глаза своим жертвам. Прозвище, хоть Лис и не придумала его сама. Пришлось ведьмак, кстати, ведь ей приходилось кое-что скрывать. К примеру, никто не знал, что Плакса женщина. Говорили, Плакса выдавливает глаза, чтобы таким образом продемонстрировать безразличие к тому, светлоглазые или темноглазые становятся ее жертвами. На самом деле это было связано со вторым секретом. Лис не хотела, чтобы кто-то узнал, что ее способ убивать оставляет трупы с выжженными глазницами. Что ж, это видимо все. Лис встала и ясно рассеянно кивнула. Мыслями вновь обратившись к странному происшествию со спреями, приключившемуся ранее. Эта блестящая кожа, эти разноцветные переливы на чёрной как смола поверхности. Она вынудила себя отвлечься от воспоминаний. Надо было сосредоточиться на текущем моменте. На Лис. Танина долго замерла у двери прежде чем уйти. Светлость, знаете, почему вы мне нравитесь? Подозреваю, это как-то связано с моими карманами и их общеизвестной глубиной. Лис улыбнулась. «Врать не стану, не без этого. Но еще вы отличаетесь от других светлоглазых. Нанимая меня, они все время воротят нос. Жаждут воспользоваться моими услугами, но сыплют колкостями и заламывают руки, как будто их кто-то вынуждает заниматься весьма неприятным делом. Лис, убийство по найму и впрямь неприятное дело. как и мытьёночных горшков. Я могу уважать тех, кто занят подобной работой, не испытывая восторга по поводу работы как таковой. Лис ухмыльнулась и приоткрыла дверь. «Твой новый слуга в коридоре?» – заметила ясно. «Разве ты не говорила, что хочешь им похвастать?» «Талак?» – спросила Лис, глянув на Виденса. «А-а-а, вы про того, другого. Нет, светлость». Я продала его раба-торговцу несколько недель назад. Лиз скривилась. Правда? Мне показалось, ты назвала его лучшим слугой из всех, что у тебя когда-либо были. Он был слишком хорошим слугой. В этом-то всё и дело. Буря бы побрала этого странного шинца. У меня от него мороз по коже. Лиз заметно вздрогнула и выскользнула в коридор. Помня наш аншим первому говоре. Бросила ей ясно вслед. Светлость, он всё время вертится у меня в голове. Отозвалась лиса и закрыла дверь. Ясно устроилась поудобнее, сплела пальцы. Их первый уговор заключался в том, что если кто-нибудь заявится к лисе и предложит контракт на одного из членов королевской семьи, то лис может получить такую же сумму за имя заказчика от принцессы. Лис сдержит слово. Скорее всего, как и дюжины других убийц, с которыми у Ясны были связи. Постоянный клиент выгоднее одноразового контракта и в интересах такой женщины, как Лис, иметь знакомую среди власть имущих. Семья Ясны в безопасности от охотников на людей. Если, конечно, принцесса сама не наймет убийц. Девушка тяжело вздохнула и встала, словно пытаясь стряхнуть со своих плеч тяжкий груз. «Погоди-ка». Лис говорила, что ее старый слуга был шинцем. Скорее всего, совпадение. Шинцы были редкостью на Востоке, но время от времени встречались. И все-таки то, что Лис упомянула о Шинце, а ясно увидела одного среди Паршенди, пожалуй, вреда от проверки не будет, даже если придется вернуться на пир. Этой ночью что-то пошло не так. И дело было не только в ее тени и спренах. Ясна покинула маленькую комнату в недрах дворца и, выйдя в коридор, направилась к лестнице. Барабаны наверху молкали с внезапностью лопнувшей струны. Не рановато ли для завершения праздника? Неужто Долинар что-нибудь учудил и обидел гостей? Ох уж этот дядюшка со своей любовью к вину. Впрочем... Паршенди не обращали внимания на его оскорбления в прошлом, и, скорее всего, не обратят и сейчас. По правде говоря, ясно радовалась тому, что её отец внезапно захотел заключить этот договор. Ведь теперь она сможет в своё удовольствие изучать традиции и историю Паршенди. А вдруг, подумала она, учёные все эти годы исследовали не те руины? Сверху послышался чей-то разговор. Меня беспокоит Аша. Ты вечно обеспокоишься. Ясно остановилась посреди коридора. С ней всё стало хуже, продолжил первый голос. Мы такого не ожидали. А со мной всё тоже стало хуже. Чувствую себя так, словно стало. Заткнись. Мне это не нравится. Мы поступили неправильно. У этой твари клинок моего господина. Не стоило позволять ему оставить оружие. Он впереди твою именовали перекрёсток. Это оказались послы Запада, включая Азирца с белым родимым пятном на щеке. Или это был шрам? Тот, что пониже ростом, возможно, Олети. Асёкс, увидев ясную что-то пискнул и поспешил прочь. Азирис в чёрной серебром одежде замер, окинул её взглядом с головы до ног, нахмурился. Празднество уже закончилось? спросила ясна, не приближаясь. Её брат пригласил этих двоих на пир вместе с остальными иностранцами, занимающими в холленарии важные посты. "Да", сказал мужчина. От его взгляда принцессе стало неуютно, и всё-таки она двинулась вперёд. Надо ещё раз проверить эту парочку. Промелькнула настороженная мысль. Ясно уже изучила их прошлое, разумеется. и не обнаружила ничего примечательного. Не об осколочном ли клинке шла речь. «Идем же!» – потребовал, вернувшись низкорослый мужчина и схватил высокого товарища за руку. Тот позволил себя увести. Ясно подошла к пересечению коридоров и проследила взглядом за тем, как они удалялись. Там, где недавно звучали барабаны, внезапно раздались крики. «О нет!» Ясно, Встреожина повернулась, подхватила юбку и побежала со всех ног. В её голове пронеслось дюжина вероятных катастроф. Что же ещё могло случиться в эту неправильную ночь, когда тени ожили, а отец взглянул на неё с подозрением? Дрожа от волнения, она достигла лестницы и пошла наверх. Ей потребовалось слишком много времени. И ещё на ступеньках она слышала крики. А потом перед ней у распростёрся хаос. В одну сторону лежали трупы, по другую развалины стены. Как же такое? Следы разрушения вели в покой её отца. Весь дворец содрогнулся, и с той же стороны раздался треск. Нет, нет, нет! Набего она замечала на каменных стенах храма от ударов осколочным клинком. Умоляю! Мертвецы с выжженными глазами. Трупы повсюду, словно обглоданные кости на обеденном столе. Только не это! Сломанный дверной проем. Покой ее отца. Ясно замерла в коридоре, еле дыша. Держи себя в руках! Она не могла. Не сейчас. Принцесса метнулась в комнату, как безумная, хотя осколочник легко бы с ней расправился. Ее мысли путались. Надо было позвать кого-нибудь на помощь. Далинара. Он напился, значит, Садиаса. Комната выглядела так, словно по ней прошлась великая буря. Мебель разбита, всюду щепки. Балконные двери выбиты. Кто-то ринулся к ним. Человек в околочном доспехе её отца. Терим, телохранитель? Нет. Шлем был разбит. Это не Терим. Но сам Кавелар На балконе раздался крик. Отец! воскликнула Ясна. Король замешкался, бросил на неё быстрый взгляд и прыгнул на балкон. Тот обрушился. Ясна завопила, кинулась через всю комнату к балконному проёму и рухнула на колени на краю. Ветер трепал пряди выбившиеся из причёски, а она смотрела, как падают двое мужчин. Её отец и Шиниц белым что был на перо. Шиницы излучал белый свет. Он отлетел к стене, ударился, перекатился, потом замер. Встал, каким-то образом держась на внешней стене дворца перпендикулярно ей и не падая. Это противоречило здравому смыслу. Повернувшись, он побрёл к её отцу. Ясно, холодей от беспомощности. смотрела она на то, как убийца подошёл к королю и присел рядом с ним. Слёзы капали с её подбородка, и ветер уносил их. Что он и сделал там внизу, она не могла разглядеть. Убийца ушёл, оставив тело её отца, пронзённое куском дерева. Гавелар был мёртв. Осколочный клинок появился рядом с ним. как происходило всякий раз, когда умирал осколочник. — Я так старалась, — оцепенев, прошептала ясно, — я столько сделала, чтобы защитить семью. — Как? Лис? Это все лис? Нет. Мысли путались. Этот шинец. Будь лис причастна, она бы не призналась, что он ей принадлежал. Наемница его продала. Мы сожалеем о твоей потере. Ясно повернулась, смаргивая слезы с глаз. Трое Паршенди, включая Клейда, стояли в дверном проеме. Одетые в свои необычные наряды. Аккуратно сшитые накидки. Одинаковые для мужчин и женщин. Подпоясанные кушаками просторные рубашки без рукавов. Свободные жилеты, открытые по бокам, сотканные из ниток и ярких цветов. Ясно считала, что существовало разделение по кастам и прекрати, велела она себе. Прекрати думать как учёная хотя бы на день. Буря бы тебя побрала. Мы принимаем на себя ответственность за его смерть, добавила паршенди возглавлявшая группу. Гангна была женщиной, хотя у паршенди различия между полами минимальны. Одежда скрывала груди и бедра, и ни те, ни другие не были явно выраженными. К счастью, отсутствие бороды – прямое указание на пол. Все мужчины-поршенди, которых ей доводилось видеть, носили бороды. И в них вплетались кусочки самосветов и... «Прекрати!» «Что ты сказала?» – спросила ясно, вынудив себя встать. «Гангна, почему вы считаете себя виноватыми?» потому что мы наняли убийцу, — пояснила женщина Паршенди своим певучим голосом с сильным акцентом. — Ясно, Холин, мы убили твоего отца. — Увы. Внутри у Ясны все замерзло, как замерзает река в горах. Она перевела взгляд с Гангны на Клейда и Варнале. Старейшины, все трое, члены правящего совета Паршенди. Почему? прошептала принцесса. Потому что это нужно было сделать, ответила Кангна. Почему? повторила ясно, шагнув вперёд. Он сражался за вас. Он уберёг вас от хищников. Мой отец желал мира, вы чудовище. Почему вы приедали на семена сейчас? Кангна поджала губы. Мелодия её голоса изменилась. Она казалась чуть ли не матерью, которая объясняет малышу что-то весьма сложное. Твой отец собирался сделать очень опасную вещь. Пошлите за Светлордом Далинааром, раздалось в коридоре снаружи. Клянусь бурей! Мои приказы дошли до Элакара, наследника престола, необходимо отвести в безопасное место. Великий князь Садиас ворвался в комнату вместе с отрядом солдат. Его щекастое лицо покраснело и покрылось потом. Он был в королевском наряде Гавелара. Что тут делают дикари? Вот буря! Защищайте принцессу Ясну, тот, кто это совершил, он же из их свиты. Солдаты двинулись вперёд, окружая Паршенди. Ясна, не обращая ни на кого внимания, повернулась и подошла к сломленной балконной двери. Держась рукой за стену, посмотрела она распростёртого на камнях отца, рядом с которым лежал клинок. "Будет война", прошептала она. "И я не стану ей мешать". "Мы понимаем", откликнулась Гангна. "Убиться", произнесла ясно. Он ходил по стенам. Гангна промолчала. Мир ясно развалился на части. Но принцесса ухватилась за этот факт. Она кое-что видела этой ночью, то чего не могло быть. И было ли оно связано со странными спренами с её приключением в мире стеклянных бусин и тёмного неба? Эти вопросы стали для неё спасительной соломинкой. Садия требовал у вожде и паршенди ответов. Ничего не вышло. Приблизившись к ней, увидев внизу обломки тела, он понёсся со всех ног к лестнице. на ходу призывая гвардейцев и направляясь к поверженному королю. Много часов спустя выяснилось, что во время убийства и признания вины тремя вождями Паршенди большая часть дикарей исчезла. Они быстро покинули город и расправились с кавалерией Далинара, посланной в догонку. Сотня лошадей, каждая почти бесценна, была утрачена вместе с идоками. Вожди Паршенди больше ничего не сказали и не объяснили. даже когда их повели на виселицу. Ясно это не волновало. Она допрашивала выживших солдат, допытывалась, что они видели. Принцесса проверяла версии относительно сущности теперь уже знаменитого убийцы, вытаскивая сведения из Лис. Ей мало что удалось добыть. Лис владела им совсем недолго и заявила, что не знала о его странных способностях. Разыскать предыдущего хозяина так и не смогла. Потом она взялась за книги, взялась с отчаянием, неистово желая отвлечься от мысли о своей потере. Той ночью ясно видело невозможное. Она обязательно узнает, что это значило.